Карелла снова снял трубку и набрал номер Сьюзен Ньюман. Телефон прозвонил раз 10. Карелла уже собирался повесить трубку, когда запыхавшийся голос энн Ньюман ответил. «Алло, миссис Ньюман?» «Да, минутку, пожалуйста». Карелла подождал. Когда Энн снова взяла трубку, она сказала. «Извините, я была в душе. Кто это спрашивает?» «Детектив Карелла» а здравствуйте. Если я не вовремя, нет, все в порядке. В чем дело?» «Миссис Ньюман, передо мной лежит телефонный счет, из которого следует, что ваш муж звонил в отель Беверли Уилшер 7 августа, то есть в четверг, в 18.21 по нашему времени, в 15.21 по калифорнийскому». «И что?» — спросила она. «Когда мы говорили с вами в прошлую пятницу...» «Вы мне сказали, что последний раз разговаривали с мужем во вторник, 5 августа, не так ли?» «Да, именно тогда я с ним и разговаривала». «Но ведь он, видимо, звонил в Беверли Уилшер в четверг, седьмого». «Во сколько он звонил, вы говорите?» «В 15.21 по Калифорнии». «Меня не было», — сказала она. «Вас не было?» «Да, я ходила гулять». «Понятно». «А когда вы вернулись к себе?» «Наверное, незадолго до пяти». «Перед тем, как вы позвонили своей свекрови, так?» «Да, я много размышляла в тот день, и мне хотелось обсудить с ней принятое решение». «Понятно. А вам не передавали, что вам звонил муж?» «Мне никто ничего не передавал». «Значит, вы не знали, что он пытался с вами связаться?» «Нет, я узнала об этом только от вас. Вы уверены, что это он?» «Ну, у меня тут счет за телефон», — сказал Карелло. «Значит, в четверг он был еще жив?» «Похоже, что да». «О, Господи!» «Ну, спасибо вам», — сказал Карелло. «Я просто хотел проверить. Простите, что побеспокоил». «Ничего, ничего», — ответила Энн и повесила трубку карелла подумал о том что скажет муниципалитет по поводу всех его междугородных звонков послал муниципалитет к черту и позвонил в отель беверли уилшер в лос анджелесе дежурный сообщил ему что все что передают по телефону клиентам записывается один экземпляр послания кладется в личный ящик постояльца через несколько минут после звонка а другой просовывается под дверь вскоре после этого Дежурный не думал, что клиент, пришедший в отель около пяти, мог не увидеть сообщение о звонке, имевшего место быть в 15.21. Карелла поблагодарил и повесил трубку. Через полчаса ему позвонили из комиссии по наследствам. Звонила служащая отдела распоряжения наследством по имени Хестер Эттингер, которую Карелла вчера попросил проверить, оставил ли Джереми Ньюман завещание. В этом штате закон требовал, чтобы завещанию давался ход в течение 10 дней после известия о смерти. Большинство адвокатов внимательно следят за колонками некрологов в газетах, чтобы вовремя узнать, не усопли накануне кто-нибудь из их клиентов. И поскольку большинство простых смертных плохо разбираются в законах, если у них на руках окажется завещание, или даже если им просто придется подписывать чье-то завещание в качестве свидетелей, они, скорее всего, обратятся к своему адвокату, чтобы спросить, что им делать. Так что большинство завещаний, конечно, кроме тех, которые хранятся на дне колодца или под половицей, так или иначе попадают в комиссию по наследствам. Завещание Джереми Ньюмена поступило туда вчера. «Это завещание должно быть предано огласке», — сообщила мисс Эттингер. «Так что вы можете в любое время прийти и ознакомиться с ним». «А не могли бы вы зачитать его мне по телефону?» — попросил Карелла. «Ну, я расследую убийство», — позволил он себе маленькую ложь. «Мысленно он давно уже считал этот случай именно убийством. Это сбережет мне уйму времени». «Я его только просмотрела». — сказала мисс Эттингер. — Если не вдаваться в подробности, можно просто сказать, что по завещанию все отходит человеку по имени Луи Керн. Он единственный наследник. — Да. — А кто должен наследовать имущество после Керна? — Жена Керна и двое его детей. — А вы не знаете, кем представлено завещание? — Его зовут Чарльз Вебер. Я так понимаю, он адвокат. Завещание прислано в голубой папке, и на папке стоит название адвокатской конторы. Вебер, Герцог и Левелин. Левелин с двумя «Л». Вы сказали «Герцог». Что-что? Один из партнеров, Герцог. Да, Герцог. А как пишется? Мисс Эттингер произнесла по буквам. И там указан адрес. Адрес Айсола, Холл-Авеню, 847. «Спасибо вам большое», — от души сказал Карелла. «Да не за что», — ответила мисс Эттингер и повесила трубку. Адвокатская контора «Вебер, Герцог и Левелин» располагалась на 28-м этаже здания в самом сердце Айсолы. Внутри здания царила блаженная прохлада. Окна были заделаны наглухо. И на всех 42 этажах работали кондиционеры. Замечательная система, когда нет перебоев с электричеством. Но если электрическая компания ощутит перегрузку сетей, а такое частенько случалось в эту треклятую жарищу, пиши пропало. В этом случае открыть окно оказывалось невозможным, и небоскреб превращался в 42-этажную парилку. Но зато выброситься из окна этого небоскреба было сложновато. Карелла позвонил Чарльзу Веберу около десяти, и ему ответили, что адвокат очень занят и сможет уделить ему не более получаса перед Ленчем. Когда Карелла приехал, Вебер беседовал с клиентом. Он позвонил секретаршей и попросил ее впустить Кареллу только без четверти одиннадцать. Чарльз Вебер был представительный мужчина немного за 50 с седеющими темно-русыми волосами и проницательными голубыми глазами. На нем был бледно-голубой под цвет глаз, тропический костюм и белая рубашка с голубым же, не более темным галстуком. Из-под левого лацкана на пиджаках выглядывала вышитая темно-синим монограмма «ЧПВ». Он восседал за большим, незаваленным бумагами столом в просторном кабинете с двумя окнами, выходящими на авеню, И на западную оконечность Гробер Парка. Приятно улыбнулся, взглянул на часы, чтобы показать Кореле, что тому следует быть кратким, и спросил Чем я могу служить, мистер Карелла?» Мистер Вебер, я расследую предполагаемое самоубийство Джереми Ньюмана. Насколько я понимаю, вы. Предполагаемое. Переспросил Вебер. Да, сэр, предполагаемое. Насколько я понял, он скончался от смертельной дозы барбитуратов. Да, сэр, это так. Но дело еще не закрыто, как доказанное самоубийство. Понимаю. Мистер Вебер, насколько я понимаю, вы вчера передали его завещание в комиссию по наследствам. Да. Вы сами его составляли. Да. Если не ошибаюсь, по завещанию все имущество отходит человеку по имени Луи Керн. Да. Кто такой этот Керн, сэр? Владелец галереи Керна. Это картинная галерея. Да, и при том очень знаменитая и влиятельная. А где она находится? Здесь, в городе, более того, на той же улице. Не можете ли вы мне сказать, сколько унаследует мистер Керн? Полагаю, я не обязан этого делать, мистер Карелла. «Мне уже известно, что мистер Ньюман унаследовал от своего отца картины на сумму в несколько миллионов долларов. Это было всего два года назад. а Могу ли я предположить?» «Не буду создавать вам лишних трудностей», — улыбнулся Вебер. «Пожалуй, вы можете предположить, что наследство стоит по меньшей мере 2 миллиона долларов». «И мистер Ньюман оставил все это Луи Карну?» «Да. Почему?» «Почему? Мистер карелла ваш вопрос мне не ясен. Любой человек имеет право сам избрать своего наследника. В обход своей жены, своей матери, своего брата. Его жена получит внушительную страховку. Сколько? Сто тысяч долларов. То есть он оставил сотню тысяч своей жене и два миллиона постороннему человеку? Мистера Керна нельзя назвать посторонним человеком. Когда Лоуренс Ньюмен был жив, он все свои работы выставлял в галерее Керна. На самом деле, именно мистер Керн оценил оставшиеся после него картины и позднее помог Джерри продать часть из них. То есть Джерри испытывал к нему благодарность. когда которую он оценил в 2 миллиона долларов. «Мы только составляем завещание», — сказал Вебер. «К его содержанию мы никакого отношения не имеем». «Мистер Ньюман избрал своего наследника». «Завещание составлено согласно его желанию». «Лично мне его требования не понравились, но почему нет?» «Видите ли, я не знаю, знакомы ли вы с законами относительно наследства, действующими в нашем штате». «Не знаком». Я изложу вам их так же кратко, как самому мистеру Ньюману. В нашем штате, если человек принимает решение оставить наследство кому-либо в обход своей жены, она все равно получает долю наследства, не меньшую, чем если бы он скончался, не оставив завещание. Иными словами, даже если он не включит ее в завещание, она может получить половину наследства, чтобы утвердить свое избирательное право. И вы объяснили все это мистеру Ньюману? Да. И какова была его реакция? Он, видимо, стремился таким образом наказать ее. Наказать? Да, он настаивал на том, чтобы вообще исключить ее из завещания. Принимая во внимание его намерения, я предложил ему альтернативную возможность. Какую? Ну, если хотите, своего рода обходной маневр. Он мог бы оставить жене минимальную сумму, необходимую для обеспечения избирательных прав. Если причитающаяся ей доля наследства составит более 2500 долларов, а в данном случае это, разумеется, так и есть, он по закону имеет право оставить ей 2500 долларов наличными, а остальные деньги положить на депозит на ее имя с пожизненной выплатой процентов но он на это не согласился. Он сказал, что не желает оставлять ей ни гроша, сказал, что остается надеяться на то, что она не пожелает утверждать свое избирательное право, и настаивал, чтобы все его наследство перешло к Луи Керну. И именно на этих основаниях вы и составили завещание. Именно на этих основаниях обязанность адвоката давать советы, Но клиент, разумеется, вовсе не обязан им следовать. Я полагаю, что он совершил ошибку. Если бы он принял мое предложение, она получила бы ту же самую половину наследства, которую теперь получит по закону, а наказание было бы куда ощутимее. Почему? Ну, ведь выдача денег растянулась бы на много лет. Всего лишь проценты с депозита. В качестве кругленькой суммы наличными она бы их никогда не получила. Разумеется, утверждение избирательного права повлечет за собой расходы на адвокатов, тяжбы и тому подобное. Возможно, именно на это он и рассчитывал. Причинить ей как можно больше неприятностей и хлопот. «Мистер Вебер, а с чего бы ему желать ей неприятностей?» «Понятия не имею». «А вы его не спрашивали?» «Советы по семейным проблемам – не моя специальность». «А у них были семейные проблемы?» «Мистер Ньюмен пил». «Я знаю, но, насколько мне известно, Энн ньюман была преданной и любящей женой, и...» «Я не спрашивал у мистера Ньюмана, почему он пожелал изменить свое завещание. Я просто дал ему советы относительно существующих законов и следовал его пожеланиям». «Мистер Вебер, а когда он составил это новое завещание?» «Где-то в прошлом месяце». «В июле?» «Да». «А не могли бы вы сообщить мне точную дату?» «Конечно», — сказал Вебер и нажал кнопку на интеркоме. «Миссис Уэллен», — сказал он, — «не могли бы вы сообщить мне дату составления завещания Джереми Ньюмана?» И отключился, не дожидаясь ответа. «А Луи Керну известно, что он унаследует такую большую сумму денег?» — спросил Карелла. «Я уверен, что ему сообщили». «Кто ему сообщил?» «Наверное, отдел доверенностей Первого Свободного Банка. Этот банк назначен душеприказчиком покойного». «А когда это должно было произойти?» «Вчера». Я вчера позвонил им и сообщил о кончине мистера Ньюмана и напомнил им, что они назначены душеприказчиками. И вы полагаете, что они в свою очередь позвонили Луи Керну? Я так думаю. Вам, мистер Карелло, видимо, представляются сцены из фильмов, где все сидят в конторе адвоката и ждут, когда зачитают завещание. Но такого почти никогда не бывает». «Обычно наследнику сообщается об этом письмом, иногда по телефону. Даже в таком случае, как сейчас, когда мистер Ньюман потребовал, чтобы завещание держалось в секрете до его кончины». «Оно должно было держаться в секрете?» «Конечно». «Мистер Вебер, является ли некий герцог членом вашей фирмы?» «Да, это один из наших старших партнеров». «А как его зовут?» «Мартин». «Мартин Герцог». «Да». «Он не в родстве с Джессикой Герцог». «Это его сестра». «Понятно». «На самом деле, это он и познакомил ее с Джерри». «Ох, как же давно это было». Вебер неожиданно улыбнулся. «Ах, мистер Карелло, я по вашему лицу вижу, что вы углядели здесь конфликт интересов. Зря». Мой клиент попросил меня составить для него завещание. Тот факт, что некогда он был женат на сестре одного из партнеров нашей фирмы, не имеет никакого отношения ни к содержанию завещания, ни к нашему стремлению соблюсти интересы клиента. «Ого», — сказал Карелло. «На самом деле у нас действует правило, что ни наша фирма, ни один из ее работников не может быть назначен душеприказчиком, составленного нами завещания Это правило установлено именно за тем, чтобы избежать даже предположения о возможности конфликта интересов. Значит, вы считаете, что мисс Герцог ничего не знала об этом завещании? Я в этом твердо уверен. Вы думаете, что мистер Герцог не мог упомянуть об этом в разговоре с сестрой? Нет, конечно. Зажужжал звонок интеркома. — Вебер нажал кнопку. — Да. — Я нашла дату, сэр, — сообщил женский голос. — Да, мисс Уэллон. — Восемнадцатое июля, сэр. — Спасибо, — сказал Вебер и отключился. — Восемнадцатого июля, — сказал он Карелли. Ровно за три недели до того, как его нашли мертвым в его квартире, — заметил Карелло. — Да, вроде бы так. «Ну, спасибо вам большое», — сказал Карелла. «Не буду отнимать у вас лишнего времени». «Ну что вы», — сказал Вебер и посмотрел на часы.